Глава семнадцатая Наутро после разговора с Вильгельмом я проснулась тяжелой головой. Легенда о хранительнице, сундук под кроватью, золото, древние свитки – все это смешалось в моих мыслях в какой-то фантастический клубок, который я никак не могла распутать. За окном снова было серо, но снег не шел. Тишина стояла над усадьбой такая, что звон в ушах казался громче любого звука. Я спустилась вниз, позавтракала кашей с молоком, помогла астер перебрать сушеные травы. Жанна учила меня разбираться в них. Говорила, что баршня должна уметь лечить, даже если память потеряла. Я слушала в полуха, думая о своем, когда во дворе послышался скрип полозив и лошадиное фырканье. «Опять кто-то!» – вздохнула Жанна, выглядывая в окно. «Сани богатые, одна лошадь!» А, это тот недавний, молодой Хараский. У меня внутри все опустилось. Один? Один, подтвердила Жанна. Вырядился, как на праздник. А самого аж трясет. Видать, маменька послала. Я вытерла руки, поправила платье, мышиное. Другой-то берегу и вышла в холл. астер уже открывала дверь. Эдгар Хараский стоял на пороге, переминаясь с ноги на ногу, и снег таял на его дорогой шубе. Лицо у него было красное с мороза или от смущения, а в руках он держал какой-то сверток. «Баронесса», — сказал он, поклонившись, — «простите за беспокойство, я э, проезжал мимо. Дай, думаю, заеду, проведу соседку. Вот гостиниц привез». Он протянул сверток. Астер приняла его и вопросительно посмотрел на меня. «Проходите, господин Эдгар» сказала я с вежливой улыбкой. «Чай будете?» «С удовольствием!» выдохнул он и шагнул через порог. В малой столовой я усадила его на то же место, где вчера сидел его отец. Эдгар оглядывался с любопытством, но без той брезгливости, что была у графини. Скорее, с каким-то детским удивлением, мол, и как тут можно жить? «У вас уютно», сказал он, «по-домашнему». «Спасибо», — ответила я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Стараемся». Астер внесла чай и поставила на стол. Эдгар смотрел на меня и, кажется, не знал, что говорить. Я молчала, давая ему возможность проявить инициативу. «Я вот...» — начал он и запнулся. «Я вчера не успел толком поговорить с вами. Родители все время... Ну, вы понимаете». «Понимаю», — кивнула я. «Родители есть родители». Он обрадовался, что я не злюсь, и продолжил бодрее. «Вы тут одна в такой глуши. Наверное, скучно? Тоскливо? Я бы мог, ну, навещать вас иногда, если позволите». Я помешивала чай ложкой и смотрела на него. «Тридцать три года, а говорит, как подросток на первом свидании. И явно не сам придумал этот разговор». Маменька продиктовала, папенька утвердил. Вы очень любезны, господин Эдгар, ответила я. Но я не скучаю, дел много, хозяйство. Ах, да, хозяйство, он закивал. Отец говорил, что поможет с ремонтом, если, ну, если вы согласитесь. Я подняла бровь. На что соглашусь? Он покраснел, закашлялся, чуть ли не поперхнулся чаем. Ну, на на знакомство поближе, на общение. — Я хочу сказать, что вы мне очень понравились, баронесса. Вы, вы не такая, как наши местные барышни. Простая, искренняя, хозяйственная. Я чуть не рассмеялась ему в лицо. Простая, искренняя, хозяйственная. Прямо по списку добродетелей для бедной невесты. — Благодарю за комплименты, — сказала я сдержанно. Но, право, я еще не оправилась после дороги и не готова к близкому общению. Эдгар сник. Видно было, что он не знает, что делать дальше. Сценарий, заготовленный маменькой, видимо, кончился, а импровизировать он не умел. «Я понимаю», — пробормотал он. «Конечно, время нужно, я подожду». Мы допили чай в тягостном молчании. Эдгар несколько раз открывал рот, чтобы что-то сказать, и закрывал. Я смотрела в окно, где медленно кружились редкие снежинки, и думала о том, как же мне все это надоело. «Мне, пожалуй, пора», — наконец выдавил он, вставая. «Лошадь замерзнет! Спасибо за чай, баронесса!» «Спасибо за гостиниц!» — ответила я, провожая его в холл. На пороге он обернулся, посмотрел на меня с каким-то щенячьим выражением. «Я могу приехать еще? Ну, если позволите». «Приезжайте», — сказала я вежливо, — «соседям всегда рады». Он просиял, поклонился и вышел. Сани тронулись, увозя его прочь. Я закрыла дверь и прислонилась к ней лбом. «Госпожа», — Астер подошла тихо, — «что он хотел?» «Ухаживать», — ответила я, — «по поручению родителей». «А вы?» А я хочу, чтобы меня оставили в покое. Из-за угла донесся ехидный голос Вильгельма. Никто, кроме меня, его не слышал. А парень-то не безнадежен, мог бы и поумнее быть, если б мамка с папкой не давили. Помолчи, огрызнулась я мысленно. Молчу, молчу. Но имей в виду, от хараских так просто не отвяжешься. Особенно теперь, когда они унюхали свежую кровь. Я вздохнула и пошла на кухню, перебирать травы. За окном кружил снег, в доме было тепло, а в груди пусто и спокойно. Хранительница, сватовство, клад, легенды. Хватит на сегодня приключений.